«Вот, я достала его из твоего шкафчика. Ты немедленно позвонишь своей маме, не сходя с места». «Лесли, она на работе. Я же не могу». «Звони ей. Ты уже трижды прыгнула во времени, и последний раз я видела своими глазами. Ты вдруг просто исчезла. Это было так потрясающе! Ты должна сейчас же все рассказать своей маме, чтобы с тобой не могло ничего случиться». «Пожалуйста!» «Это что у Лесли? Слезы в глазах?» «Увещнущий-то сегодня, по-видимому, драматический день», заметил Джеймс. Я взяла телефон и набрала побольше воздуха. «Пожалуйста!» повторила Лесли. «Моя мама работала в управлении госпиталя Бартоломея. Я набирала ее номер и при этом смотрела на Лесли. Она кивнула и попыталась улыбнуться. «Двиндолин?» Мама, по-видимому, узнала на дисплее мой номер. Ее голос звучал озабоченно. Еще не случалось, чтобы я звонила ей со школы. «У тебя что-то случилось?» «Мам, мне не очень хорошо. Ты заболела?» «Я не знаю». Возможно, ты подхватила этот гриб, что сейчас у многих. Я вот что тебе скажу. Ты сейчас пойдешь домой и ляжешь постель, а я постараюсь сегодня вернуться пораньше. Тогда я приготовлю тебе свежий апельсиновый сок и сделаю теплое обертывание на шею. Мама, это не гриб, это хуже. Я... Может быть, это Блаттера? Предположил Джеймс. Лесли, подматривающе, посмотрела на меня. Ну, прошептала она, скажи же ей. «Любимая?» Я глубоко вздохнула. «Мам, я думаю, что я как шарлота Я только что была, не имея понятия, когда и сегодня ночью тоже. Собственно, это началось еще вчера. Я хотела тебе рассказать, но потом побоялась, что ты мне не поверишь». Моя мама молчала. «Мама?» Я посмотрела на Лесли. «Она мне не верит». «Ты же заикаешься на каждом слове!» прошептала мне она. «Давай, попытайся еще раз!» Но в этом больше не было необходимости. «Оставайся там, где ты есть!» велела мама, изменившаяся голосом. «Жди меня на школьном дворе! Я возьму такси и быстро, как только смогу, приеду к тебе!» «Но...» Мама уже положила трубку.